Джо Лансдейл. Дырка. Когда день почти подошел к концу, и они, Дженни, Джоуи и маленький Томми, переиграли во все, во все, во все, во все игры, которые только знали. Было принято решение пойти и втроем выкопать яму. Они взяли в гараже лопату и, смеясь, по очереди стали копать. И к тому времени, когда уже почти стемнела яма, была примерно один фут в диаметре и не сильно больше в глубину. Из нее несло перегноем и кислой влажной землей. Когда лучник юный лунный заглянул в отверстие, на дне ямы что-то блеснуло, как будто там лежало что-то серебряное. Джоуи, опустившись на колени, заглянул в яму и сказал «Там что-то есть». Дженни и Томи тоже опустились на колени и посмотрели в яму. А Джонни протянул руку, схватил блестящий объект и вытащил его из земли. Это была сительная воронка, перевернутая вверх дном. Серебряная, блестящая, и на конце ее узкого горлышка была маленькая дырочка. Джоуи водрузил воронку себе на голову и заорал. «Я китайца! Я китайца! У меня китайский шляпа!» Томми сказал, не совсем не похоже, но про себя подумал, вообще-то даже очень похоже». Джоуи сказал, «Вот это да! Мы прорыли дырку прямо в Китай!» И он начал танцевать вокруг ямы, размахивая руками и выписывая ногами кренделя. Из дырки в земле выскользнула рука. Схватила Джоуи за ногу и дернула его вниз, утягивая в яму, которая на вид казалась слишком маленькой, чтобы кого-то в нее утянуть. Через мгновение Джоуи исчез, а в яме не осталось ничего, кроме серебряной воронки. Но и она медленно погрузилась в землю, оставив после себя лишь темноту. И когда Дженни и Томми заглянули в отверстие и даже сходили потом за фонариком, чтобы получше все разглядеть, они не разглядели в яме ничего, кроме дна. И не было там никакой серебристой воронки, и не было там никакого Джоуи. И когда на следующий день, ища Джоуи, они вернулись сюда вместе со своими родителями и со всеми соседями, яма все так же была ничем иным, как пустой, узкой и неглубокой дыркой в земле. Только теперь одежда Джоуи, его штаны и рубашка, сложенные стопкой, лежали у края ямы, а поверх стояли кеды Джоуи с заботливо завязанными бантиком-шнурками. И из кед торчали огрызки ног Джоуи, словно кто-то аккуратно перекусил их зубами посреди ладышек И еще там рядом валялась красивая визитная карточка, на которой... Стильным почерком на чистом английском было написано «Спасибо. Приходите еще!» Конец рассказа Джо Лансдейл Рассказ «Дырка» Озвучил Михаил Стинский